Июнь. Третье июня. К Международному дню велосипедистов. Беккет изобразил нескольких колченогих персонажей, которым дал передышку, посадив их на велосипед. Пожалуй, единственный образ счастья во всем его каноне – кентавр, удачно объединивший дух с механическим телом. Об этом говорит один из главных хромающих героев в моем любимом романе «Малой».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 6 июня. Ко дню русского языка. Мало что в жизни я люблю больше отечественных суффиксов. В каждом хранятся поэма, тайна и сюжет. Если взять кота и раскормить его, как это случилось с моим Геродотом, в котяру, то он станет существенно больше и еще лучше. Водяра крепче водки и ближе к сердцу. Сучара топчется на границу между хвалой и бранью. Одно тут не исключает другого, так как в этом суффиксе слышится невольное уважение. Попробуйте обойтись без суффиксов, и ваша речь уподобится голосу автомобильного навигатора, который не умеет склонять числительные и походить на человека. Пределов корню необязательный кончик, мы дирижируем отношениями с тем же успехом, с каким японцы распределяют поклоны, тайцы улыбки, французы поцелуи и американцы зарплату. Суффиксы утраивают русский словарь, придавая каждому слову синоним и антоним, причем сразу. Хорошо или плохо быть «субчиком», как я понял еще пионером, зависит от того, кто тебя так зовет, учительница или подружка. Дело в том, что в русском языке, как и в русской жизни, нет ничего нейтрального. Каждая грамматическая категория, даже род, себе на уме. «Умником», тонко заметил Михаил Эпштейн, «мы называем дурака, а умницей – умного» в том числе мужчину. Все потому, что русский язык нужен не для того, чтобы мысль донести, а для того, чтобы ее размазать, снабдив оговорками придаточных предложений, которые никак не отпускают читателя, порывающегося, но не решающегося уйти, хотя он и хозяевам надоел, и сам устал топтаться в дверях. «Бойся», предупреждает пословица, «гостя не сидящего, а стоящего». 7 июня Ко дню рождения архана Памука. запад находит в нем все чего хотят от исламского востока космополитическую терпимость не противоречащую а опирающуюся на глубокое уважение к национальной и духовной традиции чтобы понять как этого трудно добиться надо учесть что турецкая интеллигенция как и российская разделена на непримиримые лагере западников и почвенников в своих романах архан помук Сумел объединить два начала так же успешно, как Стамбул, Европу с Азией. Памук пишет по-западному о своем. Его романы, особенно принесшая ему славу черная книга, своеобразная атаманская энциклопедия, которую туристы берут с собой в Стамбул, как у Лис Джойса в Дублин. Сам Памук этой аналогии особенно гордится. Секрет успеха, однако, не исчерпывается деталями. Важнее внутренний, структурный конфликт Востока с Западом, который питает книги Памука. Удачнее всего он работает в его книге «Меня зовут Красный». Написанный в жанре ретро-детектива, роман построен на восточной книжной миниатюре. Автор, который в юности собирался стать художником, ведет тут повествование от лица всех персонажей, включая неодушевленных. Соль в анахронизме. Средневековый мастер учитывал в миниатюре только один взгляд, сверху Аллаха. Памук же изображает мир, увиденный фасеточным зрением, у каждого свой голос, своя перспектива, своя правда. В том числе и та, с которой никто не знает, что делать. С этой же мучительной позиции автор в романе «Снег» описывает конфликт между исламским фундаментализмом и светской властью. Так он открывает Западу необычную и пугающую жизнь современного Востока, разрывающегося между прогрессом и традицией. Подверженная могучим перегрузкам действительность, как это случается с искусством повсюду, от Латинской Америки до России, рождает магический реализм. Именно поэтому у Памука мы неожиданно находим знакомое. Так в том же романе «Снег» редактор газеты учит автора. В нашем городе новости часто случаются именно потому, что мы о них написали. 7 июня. Ко дню рождения Поля Гогена. В самом начале 1960-х отец выписывал единственную доступную тогда заграничную периодику. Чудесно оформленные польские журналы. Языка он не знал, но любовался картинками. На мою беду среди последних был Игоген, обнаженные девушки верхом на лошадях, одна на белой. Обрамив вырезку, отец повесил ее на стену как раз тогда, когда моя первая учительница, суровая женщина с языческим именем Ираида, нанесла нам педагогический визит. Голые таитянки произвели на нее тяжелое впечатление. «Яблоко от яблони недалеко падает», — сказала учительница. Хотя мои грехи не шли ни в какое сравнение с пороками Гогена, я за него расплачивался всю начальную школу, что только углубило мою любовь к этому художнику. Умелый, как теперь говорят по-русски, имиджмейкер, Гоген всеми силами поддерживал образ романтического гения, стоявшего над буржуазной нравственностью. По такая давней фантазии Запада о благородных дикарях, он и себя, ссылаясь на родство с перуанскими индейцами, изображал дикарем, восставшим против ветхих условностей уставшей цивилизации. На своей могиле, он умер на Маркистских островах, Гоген велел установить вместо креста грубое каменное изваяние языческого кумира. Усвоив урок импрессионистов, освободивших картину от темы, Гоген стремился вновь ввести в искусство рассказ, мифологию, в конечном счете, содержание. Он вернул сюжету власть над картиной, но это был уже другой сюжет. После импрессионистов, спасших живопись от наррации, в изобразительное искусство пришла не новая повествовательность, а символ. Попав на Таити, он писал там то, что видел, но так, как хотел увидеть. Отвечая своим критикам, которых не меньше, чем мою учительницу, раздражали неправдоподобные краски и искаженная перспектива его картин, художник говорил, утверждают, что цветная фотография наконец представит нам правду. Но какова масть кентавра? Покрывая красками своей фантазии, Гоген пытался слепить из своих образов первобытную мифологию, создать мир полный богов, показать людей, не знавших грехопадения, чуждых любой морали, просто потому, что они еще в ней не нуждаются. Гоген превратил реальность в идиллию и выдал ее за утопию. 8 июня к Международному дню океана. Только окунувшись в океан с головой, мы начинаем постигать стихию, которая готовит нас к загробной жизни. Под водой легче понять, что чувствует душа без тела, оказавшись в другом, не враждебном, а безразличном, хотя и теплом мире. Подводный ветер меланхолически треплет водоросли, как офелию. Вспомнив о ней, притворяешься утопленником, отдаешься на волю течения, чувствуешь себя младенцем,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 Она казалась озабоченной своей внешностью, и я ее понимаю. Рыба напоминала шахматную доску, которую скомкал сильный игрок, выбравший себе неподходящий вид спорта. 10 июня. Ко всемирному дню модерна. Каким бы европейским языком не пользовался этот стиль, ар-нуво, югент стиль, модерн, соблазн его был тот же. Новый мифотворческий потенциал, который был дорог эпохе, породившей XX век и не сумевший с ним справиться. Всякий раз, когда культура, устав от себя, стремится перейти положенные ей пределы, она утончается, сгибается и ломается под тяжестью перезрелых плодов. В этом смысле Арнуво, рококо XX века. И мне повезло вырасти в Риге, которую ЮНЕСКО назвал наравне с Барселоной важнейшим центром модерна. Нельзя не сказать, что эту произвольную архитектуру авангард считал пошлой. Папа, с презрением вспоминал Сергей Эйзенштейн в мемуарах, победно взвивал в небо хвосты штукатурных львов. Число построенных папенькой в Риге домов достигло, кажется, 53. И есть целая улица, застроенная бешеным стиль модерн. Сегодня Альберта и Ела считается одной из самых красивых улиц Европы. Ею можно присытиться, но ее трудно не полюбить. Перегруженная, как стареющая красавица, украшениями, архитектура здесь впала в декоративный разврат и достигла границ китча, но не переступила их, оставив за собой неразъясненный остаток. Кажется, в первый и последний раз Европа впустила приватное подсознание в зодчество. Каждый дом – сказка, которую он рассказывает сам себе, не делясь содержанием с посторонними. В архаичном словаре рижского зодчества Гипсовые псы служили в охране, павлины символизировали богатство, драконы – изобилие. Но у Эйзенштейна фасады стерегут ноги женщины с закрытыми глазами, чтобы не выдать взглядом тайну. Асимметричный, как волна, орнамент – самодельная мифология, каменная флора и цементный зверинец. Все дома разные, но жить хочется в каждом. Заглядываясь на памятники исчезнувшей жизни, мы с завистью звали ее буржуазной еще тогда, когда не вслушивались в гор корень. бюргер, обитатель свободного города, который бережет свои права, умеет ими пользоваться, ценит уют и распространяет его на все до чего дотянется 12 июня ко дню рождения эили искусство стремилось раздеть женщину начиная с палеолитической венеры лишенной головы, но не половых органов. С тех пор художники всех стран и времен стремились изобразить женщину все более голой. У Тициана женская плоть мерцает, у Рубенса складируется, у Мане вызывает скандал. Провоцируя публику, художники обостряли ситуацию. В «Завтраке на траве» того же Эдуарда Мане дерзкая скабрезность заключается в том, что ногая дама окружена полностью одетыми мужчинами. У Модильяни, ко всему привычных парижан, возмутило то, что обнаженная модель смотрит им прямо в глаза. Шилли пошел дальше. У него царит агрессивная ногота без фигового листка античных аллегорий, библейских норовоучений или эксцентрического антуража. Шилли не оголяет женщину, а выворачивает ее наизнанку. И этим он разительно отличается от своего учителя Густава Клинта. На эротических рисунках последнего Женщины в распахнутых пеньюарах изображены мягкими и тоже кружевными линиями. Занятые собой, они не догадываются, что мы за ними подглядываем в самые интимные моменты их очень личной жизни. Рисунки Климта потакают мужским фантазиям. Это упражнение в уэризме, развивающее любовные капризы рококо. Климт продлил фрагонара, проводив своих дам с качели в спальню. Но ушили Шилли нет игривого оправдания. Эрос для него был противоядием от культуры. Отказываясь от любого контекста, Шилли писал свои фигуры в пустоте, без всякого фона, хотя бы намекающего на ситуацию, в которой делался рисунок. Мы знаем об этом от свидетелей. В аскетически обставленные студии стояли покрашенные в черный цвет стул и лестница. Шилли часто работал, стоя на ней, предпочитая вид сверху. Он никогда не пользовался резинкой и часто держал карандаш в руке без опоры, рисуя от плеча попробуйте, чтобы понять, как это трудно. Хотя в каждой работе чистой бумаги больше, чем заполненной, они никогда не производят впечатления незаконченных. Шилли не писал эскизов, лишь покончив с графикой, художник, отпустив настрадавшуюся натурщицу, прибегал к скупой, но эффективной живописи. Шилли мыслил формой, а не цветом, который он трактовал как курсив или ударение. Его фантастическое мастерство потрясло современников. «Есть ли у меня талант?» – набравшись смелости, спросил совсем еще юный Шилли у первого художника Австрии. «Слишком много», – ответил Клинт. 13 июня, ко дню рождения Христа. Когда Христа был еще Ивашевым, скромным студентом Софийской академии художеств, он во время летней практики работал в бригаде художников, создававших разного рода камуфляжи по пути следования Восточного экспресса дабы его пассажиры иностранцы не заметили ничего неприглядного. Добравшись в 1956 году за запад, а в 1964 году до Нью-Йорка, ставшего его последним домом, художник не забыл своей художественной родины Потемкинской деревни. Став апостолом авангарда, демиургом постмодернизма и гением хеппенинга, Христо признавался, что многое взял из пропагандистского искусства. Однако общее с агитпропом у Христа только средства, но не цель. Собственно, политическое искусство тем и отличается от настоящего, что первое знает, зачем оно существует, тогда как второе – бесцельно. Изъявив прагматизм из пропаганды, Христо превратил утилитарное художество в абстрактное, ненужное и незаменимое. Труднее всего в его работе, говорил Христо, убедить скептиков, спрашивающих, зачем все это нужно. «Не зачем», – терпеливо объяснял художник, напоминая о закате, который тоже никому не приносит пользы. Его произведение нуждается в личных впечатлениях. Я в этом убедился в 2005 году, когда на 16 зимних дней центральный парк Нью-Йорка превратился в тихий оазис эстетической утопии. Христо украсил парк стальными воротами, завешенными оранжевой тканью. Я приходил в парк через день, потому что открытые всем стихиям ворота христа меняли жанр в зависимости от погоды. Штиль пятна оранжевой ткани врывались в ландшафт, как полотна Матисса. Солнечный день, нейлон, словно витраж, ловил и преувеличивал свет. Ветер, раздувая завесы, лепил из них мобильные скульптуры, напоминающие то оранжевые волны, то песчаные дюны, то цветные сны. Нью-Йоркцы проходили под воротами, приглушая голоса, как будто участвовали в храмовой процессии. В сущности, так оно и было. Толпа зевак превратилась в колонну паломников. 14 июня ко дню рождения Дайда Лури. Первый американец, возглавивший дзен-буддийский монастырь, бродил по двору в джинсах, грубых башмаках и бейсбольной кепке. Высокий, костлявый, загорелый, он казался своим среди местных рыбаков, охотников и ветеранов. Когда монах прикуривал, я увидел на его запястье чернильный якорь. В 16 лет, подделав год рождения, Лури сбежал в морские пехотинцы После войны он стал физиком, затем фотографировал, выставлялся в музеях. Опять ушел, на этот раз, в буддизм и, наконец, основал монастырь. Но татуировка осталась. Она чуть не помешала Лури стать настоятелем. В Японии, где его экзаменовали дзенские авторитеты, наколки носят только бандиты из Якудзы. «Всю жизнь, — говорил Дайда в нашу последнюю встречу, — мы ведем бесконечные переговоры с прошлым и будущим. Но вчера прошло, а завтра не наступило. Занятые несуществующим, мы упускаем настоящее, которым способно распоряжаться мгновение. Медитация это дзен, спросил я, или дзен это медитация? Одна была всегда. Второй ее вернул в жизнь, когда мы разучились заключать сами с собой перемирие. Учеников я учу одному. Заткнуться, посидеть тихо, ни о чем не думая. Все, кроме нас, это умеют, даже калибри. Кто научил вас буддизму? Фотоаппарат. Цвет постоянно меняется, и рано или поздно приходит единственный момент, раскрывающий себя. Он длится, при подходящей выдержке, всего одну шестидесятую часть секунды. Это и есть настоящее. А будущее? Разве бывает без него религия? Она называется буддизмом. Будда учил 47 лет и говорил лишь о том, что происходит сегодня, ибо лишь здесь и сейчас можно стать Буддой. Это ведь не имя, не титул, а состояние вернуться к которому может каждый. Вы Будда? Конечно. Будда передал путь Дхарму своему последователю Кашьяпе, тот Ананде и так далее, пока в 84-м поколении я не получил от своего наставника учения, чтобы передать его своим ученикам. Вы учите, как стать Буддой? Только этому. Каждый год через монастырь проходит 5000 человек. Сколько же ваших учеников достигли цели? Двое? Я, кстати, знаю обоих. Он был нью-йоркским математиком, она – японской балериной. 15 июня. Ко дню рождения Льва Лосева. Дебютировав в 37 лет, в том возрасте, что для других поэтов стал роковым, Лосев избежал свойственного юным дарованиям страха влияния. Он не знал его потому, что считал влияние культурой, ценил преемственность и не видал греха в книжной поэзии среди чужих слов его музе было так же вольготно, как другим среди облаков и березок. Войдя в поэзию без скандала и по своим правилам, Лосев сразу начал со взрослых стихов и оказался ни на кого не похожим, в том числе сознательный выбор Инобродского. Друзья и современники, они смотрели на мир одинаково, но писали о нем по-разному. Играя в классиков, Лосев отводил себе место Вяземского при Пушкине, Просвещенный консерватор, строгий наблюдатель нравов, немного стародум, в равной мере наделенный тонким остроумием, ироничной проницательностью и скептической любовью к родине. На последнее необходимо настоять, потому что Лосев был отнюдь не безразличен к политике. Разделяя взгляды вермонтского соседа, он, как и Солженицын, мечтал увидеть Россию обустроенной по новоанглийской мерке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 чтоб хоть что-нибудь вышло бы, получилось, а язык не отсохнет авось. Идеал Лосева без зависти пропускал и романтический XIX век, и истерический XX, чтобы найти себе образец в ясном небе просвещения. Законы меняют людей, остроумие оправдывает стихи, и каждый возделывает свой садик. У Лосевых он был полон цветов и съедобной зелени. Однажды из за ней пришел перебравшийся через ручей медведь,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 Разве скажешь, что Блум, ростом с ирландского полицейского, самый высокий персонаж Улиса? Следя за героями, которые знают больше нас о себе и окружающем, мы вынуждены догадываться о целом по обрубкам слов и окуркам мыслей. Джойс нас погружает в подслушанный и подсмотренный мир. Иногда в полусне мне кажется, что я вижу, как Джойс писал «Валя все в кучу». Так возникла поэма «Москва петушки» живо напоминающая первую и самую обаятельную главу Улиса. Чем дальше, впрочем, тем сложнее, но принцип один – пойдет в дело всякое всплывшее слово. Заражая собой текст, оно инфицирует окружающие абзацы, пока не иссякнет его вирулентная энергия. Педанты давно проследили за эстафетой семантических микробов, но от этого читать Улиса не стало проще. Не спасет ни ссылка на куплет и цитату, ни диаграмма, ни хроника все это поможет насладиться Улиссом, но не понять его ибо этой книге нельзя задать главный вопрос о чем она и уж этим роман джойса точно не отличается от жизни трудными книги делают не идеи они напротив упрощают текст, потому что их можно выпарить как концепцию истории из войны и мира сложнее всего справиться с неупорядоченным хаосом той книги что лишена авторской цели и умопостигаемого смысла джойс считал это смешным он пошутил над литературой, оставив Улиса пустым, но полным. «Если Дублин сотрут с лица земли», хвастался автор, «город можно будет восстановить по Улиссу». К счастью, этого никто не пробовал, но армия читателей берет у Джойса на прокат один день, называя его «Блумсдей», или, как предложил русский переводчик, «Блудень». Начав его жареной почкой, продолжив бутербродом с горгонзолой и закончив в ирландском, где бы он ни стоял, пабе, Мы участвуем в ритуале, притворяющем изящную литературу в обыкновенную, но постороннюю жизнь. Войдя в нее без оглядки, мы оказываемся внутри чужого мира, который с годами становится твоим. Привыкнув, я чувствую и Дублин родным, и горожан родственниками, хотя мне даже не довелось бывать в Ирландии. 17 июня, ко дню рождения Леонида Добычина. Название его главной книги «Город Н. 1935» решительно отсылает читателя к Гоголю. Но действие разворачивается в совсем иных местах. В городе, который в то время был русским Двинском, а в мое – латышским Даугавпилсом. Важно, что и в том, и в другом обличии он оставался собой – скучным, невзрачным, провинциальным. А значит, неотличимым от того самого Н.Н., куда въехала бричка на первой странице «Мертвых душ» однако в силу некой аберации зрения малолетний герой добычино принимает гоголевскую сатиру за идиллию, н за земной рай чичикова за эталон а манилова за его лучшего друга с сначала до конца гоголь мерцает сквозь текст как знак иной реальности но проза самого добычина не имеет ничего общего с автором мертвых душ наоборот эта книга демонстративный антигоголь Мальчик удобычно отличается от всех других литературных детей тем, что пишет предельно скупо. Слова его бедны, глаголы безоценочные, прилагательные отсутствуют, чувства тоже. Дождь моросил, за замком шла железная дорога, и гудки слышны были. Телеги грохотали, на сцене была бричка, лошади бежали, селефан хлестал их, мы молчали. Мальчик болен литературным аутизмом. Лишенный дара слова, он заперт в своем бесцветном, безязыком мире. Мальчик растет, и вместе с ним растет его беда. Мир вокруг него расширяется, и ему все труднее поместиться в нищий словарь. Избавление приходит лишь за страницу до конца. случайный герой узнает, что он всю жизнь был близоруким. Взяв реванш за упущенные годы, он, надев пенсне, впервые навел окружающий мир на резкость, и все оказалось прекрасным. Вечером, когда стало темно, я увидел, что звезд очень много и что у них есть лучи. Эта книга рассказывает об открытии литературы, такой как у Гоголя, но чтобы написать о ее волшебных, преобразующих реальность свойствах, Добычин сначала создал слепой мир бессловесности. Что разглядел прозревший мальчик, мы никогда не узнаем, потому что Добычин исчез в 1936 году, не дописав начатого. Вероятно, его довели до самоубийства критики, включая таких блестящих, как Наум Берковский. Среди прочего, они не простили этому удивительному писателю литературы, отказавшейся от самой себя. 18 июня. Ко дню рождения Ивана Гончарова. Я бы сравнил поиски смешного с грибной охотой. Известно и где, и что, и когда, но потом находишь боровик у заплеванного порога дачного вокзала и счастье навсегда с тобой. Для меня Гончаров вроде такого боровика. Гоголь понятно, Чехов тем более, у него старая дева пишет книгу «Трамвай благочестия». Другое дело о дутловатый Гончаров. Он так долго жил в наших краях, что главную на Рижском взморье дорогу при царе назвали его именем, но потом переименовали, дважды сперва за то, что был цензором, потом за то, что был русским. Гончарова мучила зависть, он писал в кабинете, обитым пробкой, его раздражали шум и современники. Но есть у Гончарова очерк «Слуги старого века», по которому русский язык преподавали викторианцам, соблазняя их вполне диккенсовским парадом эксцентриков. Один из них, камердинер Валентин, составлял словарь синонимов из однозвучных слов. В нем, рассказывает Гончаров, рядом стояли эмансипация и констипация, далее конституция и проституция, потом тлетворный и нерукотворный, нумизмат и кастрат. Это семантика, взятая в заложники фонетикой, водоворот случайных ассоциаций, буйный поток приблизительной речи, свальный грех словаря. Сейчас я бы добавил заум рэпа. Понятно, почему Обломов не доверяет литературе и ничего не читает. Об этом в самом начале романа, где мы только знакомимся с героем. Квартира Обломова. Хозяин, естественно, лежит, но ему не дают покоя гости. Хуже всех литератор Пенкин. Умоляю, прочтите одну вещь. Готовится великолепная, можно сказать, поэма. Любовь взяточника к падшей женщине. Обломов, который уже почти решился встать с постели, с облегчением падает на подушки. Нет, Пенкин, я не стану читать. И дальше, потеряв интерес к разговору, Обломов, вырываясь из власти своего образа, с ужасом и жалостью думает о той писательской судьбе, которую выбрал его автор. Тратить мысль, душу, торговать умом и воображением, насиловать свою натуру. И все писать, как колесо, как машина. Пиши завтра, пиши послезавтра. Праздник придет, лето настанет, а он все пиши. 20 июня, ко дню отца. Он прожил на пять лет дольше, чем советская власть. Отец ее ненавидел и был ей обязан, всем плохим и всем хорошим. Солдат невидимого фронта отец полувека провел в борьбе со страной, любить которую он научился только на пенсии. Отказываясь считать прожитой исторической ошибкой, он никак не мог признать смерть державы, от которой никогда не ждал ничего хорошего. Возможно, он был прав. «Говорят», – писал один автор, – «СССР умер. Чепуха» подсознание бессмертно отец как раз и был таким подсознанием его выдавали реакции он свято верил что весь советский народ связывают воедино могучие антисоветские эмоции проникнув в возвращенную природу режима отец понимал все его уродства и ими пользовался у миром его был естественно Остап бендер он умел льстить придавать себе весу и находить общий язык с милиционерами и колхозниками Он отделял людей от принципов, которых сам никогда не имел, живя беспартийным. Зная, что своих бьют первыми, отец и мне запретил вступать в комсомол, что нас не погубило, но и не спасло. У советской власти нельзя было выиграть, она ведь и сама себе проиграла. К старости и в эмиграции разногласия отца с режимом теряли былую остроту и отходили в сторону. Возможно, отец чувствовал, что значительность его собственной судьбы и личности пропорциональна размерам государства, от которого он был так рад отделаться. Я смутно догадывался, что эволюция духа связана с возрастом тела. С годами он терял не злость, но смысл, то онтологическое основание, без которого трудно дожить до вечера. Повторяясь и тая, умирающая жизнь нуждалась в инъекциях истории» старее отец, сам того не замечая, пытался компенсировать собственную немощь чужой силой. Ему не хватало опасной родины. «Знаешь», — устав со мной ругаться, — говорил отец, — «напрасно мы думали, что жили в СССР. Это СССР живет в нас». 22 июня. Ко дню рождения Эриха Марии Ремарка. В остальном мире ему принесла славу военная проза. В нашем — мирная. Трем товарищам я завидовал больше, чем трем мушкетерам, и не дружил с теми, кто не знал эту книгу наизусть. Для нас в ней не было сюжета, только ткань. Натуральное, но с добавлением синтетики, сентиментальность с особым цинизмом. Последний был напускным, зато первое уж точно настоящий. Эта книга слезлива, как бедная Лиза. Но то были мужские слезы, считал я в 13 лет, и не стеснялся их лить, когда убили Ленца. Перечитывая сегодня ремарка я тщетно ищу где пряталась пружина, что приводила в действие эту буквально сногсшибательную повествовательную машину пружины однако нет тайну ведь вообще нельзя раскрыть только ликвидировать и тогда от елочных игрушек останется стекло с петелькой, а праздник как воздух исчезнет соединившись с буднями но тогда все звучало иначе и в чужом различалось свое. Три товарища вели независимую от власти жизнь по законам окопного братства. В их обиходе враги выполняли служебную роль, неизбежное условие прифронтового быта, зато важное. Любимое и больное происходило по эту сторону, в дружеском кругу, сложившемся в родном окопе. В эту батальную среду принимали только мужчин, и чтобы войти в нее, героине пришлось стать четвертым товарищем, пройдя обряд боевого крещения. «Лучше из стакана», — сказала она, — «я еще не научилась пить из бутылки». Выпивка служила мостом, соединяющим вычитанное с пережитым. Молоко солдата, цитировали мы ремарка, разливая венгерский ром, пощадивший, специально проверял свое неожиданное отечество, но валивший нас не хуже шрапнели. 22 июня. Ко дню рождения Билли Уайлдера фамилию американизировал сам, для Голливуда. Зато именем ему стала детская кличка, в честь Буффало Билла. Его мать обожала американское кино, но языка он все равно не знал. Добравшись до Калифорнии, Уайлдер принялся учить английский с истерическим усердием. По 300 слов в сутки, пока друзья и коллеги собирались на кухне за Шнапсом, чтобы ругать Америку по-немецки. В результате он стал лучшим сценаристом Голливуда. Фразы из его фильмов вошли в идиоматическое сознание нации. Став звездой нового света, Билли Уайлдер отдал дань старому, сняв по нему реквием «Бульвар Сансет». На самом деле, как все в Лос-Анджелесе, это не бульвар, а шоссе. Да и закат фильма происходит внутри, а не снаружи. Под видом героини, сошедшей с экрана великой актрисы немого кино, Уайлдер изобразил своих друзей, оставшихся в Америке без языка, той предыдущей культуры, что принесла им славу нельзя сказать, чтобы Уайлдер недооценивал заблуждение своих соотечественников. Австрийцы, говорил он, замечательный народ, сумевший убедить мир в том, что Гитлер немец, а Моцарт австриец. Уайлдер понимал, что Европа сама во всем виновата, в том числе и в том, что не хочет, в отличие от него, переучиваться. Он знал, что выхода нет, но он понимал, как много потерял мир с тех пор, как искусство перешло на доступный массам язык вроде того, каким звуковое кино 22 июня. Ко дню рождения Генри Райдера Хаггарда. Рассвет приключенческого романа приходится на лето нашей истории. Между ужасами французской революции и кошмаром Первой мировой войны родилась цивилизация, вполне довольная собой. Великим, как Толстой и Достоевский писателям, она все равно не нравилась, но малым была в самый раз. Приключенческий жанр – эпос нового времени. Разделив, словно шахматы, мир на черных и белых, приключенческий роман вдохновлялся сейчас уже забытой цивилизаторской миссией. Пафос порядка одушевлял эти книги, но неотразимыми их делали детали. Приключенческий стиль, как поэзия акмеистов, любит конкретное. Избегая метафор, он тем не менее редко отпустит слово без экзотического эпитета. Бурский кисет для табака, сделанный из шкуры сабельной антилопы копий царя Соломона и в других отношениях эталон жанра. Хагард служил в Трансваале, поэтому он знал, что писал, и сумел создать безупречного персонажа, маленького человека из Большой Африки. Алан Квотермейн не вышел ростом, не любил риск, чужд, изящной словесности. героем и писателям он становится вопреки, и в этом достоинство как приключений, так и их описаний. Это проза без дураков. Она переводит нас из одной сцены в другую быстро и верно, как в кино, которого тогда еще не было. Не теряя слов даром, рассказчик не забывает и себе отдать должное, но в той нарочито скупой манере, которая так идет исландским сагам и голливудским вестернам. Двадцать лет спустя, а это долгий срок, господа, так как охота на слонов – опасное ремесло и редко кому удается прожить столько времени». Так вот, 20 лет спустя я услышал нечто более определенное о горах Сулеймана. вставив свою профессию в скобки, Коттермейн сказал о ней больше, чем мог. Точность ведь всегда говорит вскользь. И я никогда не пропущу не списанной детали. У того же Хагарда голодающему Зулусу приходится есть собранный у ручья крес-салат. Прикончив все, Машуна объявил, что живот его полон дрянью, которая холодит внутренности, как снег на горе. Зулусы, коротко объясняет автор, не любят растительной пищи. Уже ради этого стоит читать старые приключенческие романы. В них чувствуют соприкосновения странной и непредуманной жизни. Для меня экзотика – это литература, выросшая до осязания. 24 июня. Ко дню независимости Шотландии. Добравшись до настоящей Шотландии, которая начинается куда севернее, чем утверждает политически корректная английская карта, я захотел познакомиться с самым знаменитым жителем живописной страны. Для этого, несмотря на злой ветер, пришлось раздеться. Чтобы не растерять решимости, я без промедления нырнул с крутого берега, о чем тут же пожалел. Вода была не только холодной, но и непрозрачной мутная от взвеси озеро Лохнес не желала расставаться со своей тайной. Оставив надежду встретить чудовище, я принялся выкарабкиваться обратно. Попасть в озеро оказалось намного проще, чем его покинуть. Облепленный тиной, хватаясь за предательский вереск, медленно и упорно, как доисторическая рыба, я выползал на сушу, обогащая шотландский фольклор еще одной легендой о лохнесском монстре. На мою удачу пап стоял прямо на пригорке. Понимающий хозяин молча поставил на стойку почти полный стакан с напитком, не отличавшимся по цвету от озерной воды, из которой была сделана эта лучшая часть шотландского меню. Вкус виски также тесно связан с водой, как вина с почвой. Если озеро торфяное, то капля воды в граненом бокале, никакого льда, раскроет горьковатый аромат благородного напитка. В остальных случаях виски ни с чем не смешивается, разве что с хорошей сигарой. Понимая это, шотландцы умеют пить, не закусывая, и скупости, и скудности. Бедность, родовая черта края, научила их экономить на всем, кроме романтики. Когда уже в просвещенном 18 веке Сэмюэл Джонсон навестил северную часть своего королевства, его повсюду встречали дикие, как индейцы-крестьяне, не говорившие по-английски и не пробовавшие белого хлеба. Шотландцы тогда обходились овсом который в более развитых странах считался фуражом, а не обедом. Как водится, прогресс перевернул доску, и сегодня мы всем миром навалились на овсянку, надеясь, что она спасет от болезней, долгов и глупости. Шотландия занимает первое место по числу гениев на душу небольшого, но упрямого населения. 25 июня. Ко дню рождения Антонио Гауди. Последним его проектом была знаменитая церковь, первым удобный сортир. Он придумал стул на две ягодицы, на таких до сих пор сидят смотрители в музеях. В лучшем доме его постройки дверь открывается левой рукой, потому что правая поворачивает ключ в замке. Изобретая современный комфорт, Гауди оставался последним средневековым человеком Европы. Он не подражал истории, а продолжал ее задумав, как это водится у гениев, воссоздать на портале своего собора весь мир, он перечислил и процитировал его. Каждая скульптура была гипсовым слепком с живого оригинала, голубя, курицы, осла. Хрестом стал ремесленник, Марии – торговка зеленью, легионером – каменщик, причем шестипалый. В этом натурализме чувствуется уважение одного творца к другому. Видя в природе сырье культуры Гауди, не смущаясь вопросами приоритета, сажал в своем саду каменные пальмы. Не проводя твердого различия между живым и мертвым, он всему придавал одушевленные очертания. Не любил Гауди только женщин, очкариков и анархистов, за что последние и выбросили его труп из гроба. 27 июня. Ко дню рождения Кшиштофа Кислевского. «Моя жизнь с сериалами началась с вершины», с диколога Кислевского. Десять серий этого теологического эпоса, помимо библейских заповедей, объединяет место действия. Все происходит в одной варшавской новостройке, с которой автор, как на старинных японских гравюрах, снял крышу, позволяя нам увидеть происходящее внутри. Хотя Кислевский поднял планку сериала на недоступную другим высоту, он не вышел за пределы жанра. Эпизоды сериала и самодостаточны, и связаны, как венок сонетов. Используя все жанры телевизионной драмы, он создал шедевр в виде метафизической провокации. Последние вопросы задает не бог, не дьявол, не автор и не герой, а действие. Поступок обнажает скрытую от персонажей причинно-следственную связь и ведет к назиданию, от которого нам не отвертеться. Такого серьезного искусства мы не знали с тех пор, как вышел из широкого употребления другой любимый вид массовой культуры – проповедь. 29 июня. К международному дню рыбалки. Рыбалка – дело тихое, хотя у рыбы и ушей-то нет. Молчание помогает собраться, потому что азарт рыбалки в напряженном ожидании. Раз за разом, падая в темную воду, блесна мечется в поисках встречи, редкой, как зачатие Отличие в том, что такое трудно не заметить. Налившись чужой тяжестью, леска твердеет и дрожит от нетерпения. Подавляя первый импульс рвануть и бросить, ты шевелишь спиннингом, показывая, кто хозяин положения. Чем крупнее зверь, тем дольше будет танец. Подчиняясь его дерганому ритму, время движется неровными толчками. Выделывая бесшумные виражи, рыба сужает круги, чтобы навсегда уйти под лодку. От ужаса упустить свой шанс, ты теряешь голову и уже не думая продлить наслаждение, торопишь финал. Последнее самое опасное напряжение лески и рыба медленно как остров поднимается из воды. Даже увидав предмет страсти, ты не веришь своему счастью и правильно делаешь, потому что в воздухе ослабевает верный ток натяжения, связывавший вас целую вечность. Внезапная легкость предсказывает фиаско, и ты молишься только о том, чтобы взвившаяся в небо рыба упала в сеть подсака. Рыбный промысел ведет в самое темное из доступных нам направлений – в глубину. Если наверху взгляд теряется в рассеивающем зрении пространстве, то внизу глазу и делать нечего. Глубина кажется нам бездонной, ибо жизнь редко уходит с поверхности. Не рискуя углубляться, Мы оставляем таинственную толщу в резерве. Вода надежно растворяет тайны. Она ведь и сама такая. Даже страшно представить, кем надо быть, чтобы в ней водиться.